Юрий Тарарев, Александр Тарарев, Повелитель Вселенных. Космический дьявол. Книга третья. Вселенная. Непостижимое творение, скрывающее в складках ткани пространства-времени, много тайн. Для того, чтобы прикоснуться к ним, нужны не только высокие технологии, но и долгая-долгая жизнь. Жизнь, которая позволит наблюдать Вселенную и изучать, вникая в протекающие процессы, происходящие во всех ее измерениях. Но даже если жизнь достаточно долгая, то может не хватить элементарного осознания увиденного – Некоторые процессы не укладываются в человеческом сознании, да и в нечеловеческом тоже. Кто бы мог подумать, что может осуществить техногенная цивилизация, начисто лишенная биологической основы, решающая, кому жить, а кому умереть? На каком основании? Только на одном. Они просто так считали. Считали, что это наиболее правильный путь. Предавать Вселенной первозданный вид, чем мы занимались Алит бороздили просторы Вселенной долгое время, уничтожая все живое и превращая планеты в первозданный камень, пока не встретили биологическую цивилизацию и не ассимилировались с ней. Из такого симбиоза получилось галактическое противостояние и бесконечные войны. Алит разделились. Часть осталась с повелителем Ютелом, а вторая перешла на сторону людей – колонистам. Междуусобные войны закалили вновь образованную цивилизацию, которая встала на новый технологический уровень. Казалось, что вот она, вершина могущества, выше уже некуда, совершенные технологии, вечная жизнь. И что? Вселенная преподнесла очередной сюрприз, приподняв завесу над своими тайнами и обнажив древнюю цивилизацию ксоров. Цивилизация – ровесница Вселенной, которую они подпитывали энергией. Цивилизация, основанная на совсем других физических принципах. Цивилизация, не использовавшая технологий. Цивилизация, способная открывать двери в другие Вселенные, туда, где жили их собратья. Цивилизация, чей дом Вселенная? Они его защищали и хранили? От кого? Хороший вопрос. От тех, кого считали угрозой, и не важно, кто это был: биологические существа или техногенные, живые или механические, которые тоже считали себя вершиной эволюции высшими созданиями Вселенной. Могли ли ксоры представить? что встретят силу, которая их остановит. Более того, обратит в бегство и, что совсем уже печально, поставит на грань исчезновения. Нет, не могли. Но так было. Существа, стоящие на более низкой ступени эволюции, побеждали и истребляли ксоров тысячами. Противопоставить такому положению дел они пока ничего не могли. Высший хранитель ксоров в иерархии цивилизации, имеющий беспредельную власть над всем сущим, размышлял. Ситуация складывалась катастрофическая. Потеряно несколько стай, много бесценных ксоров слились с вечностью. Проблема возникла неожиданно. Вначале на нее и внимания никто не обращал. Ксоры видели флот, который оставлял после себя зеленые планеты, наполненные жизнью, в основном биологической, явно вмешиваясь в естественное развитие Вселенной. Ксоры атаковали. А вот то, что последовало потом, не поддавалось объяснению. Флот дал отпор. Более того, захватил одну особь Ксора и установил контакт с ними, высшими. Такое поведение требовало немедленного наказания, и оно последовало. Стая атаковала наглецов, но те смогли разбить ее, спастись никому не удалось. Последующие битвы лишь подтвердили силу обнаруженной цивилизации. Они называли себя Алит. Ксоры вспомнили цивилизацию, которую в прошлом почти уничтожили, но не довели дело до конца, и вот теперь пришла расплата. Алит обладали мощным оружием и могли противостоять Ксорам, применяя неизвестную ранее тактику. Выигрывали битву за битвой, плюс ко всему, тоже оказались вечными, но техногенными. Тогда как Ксоры — творение самой Вселенной. Отступать высший хранитель Ксоров не мог. Но и допустить уничтожение своей цивилизации низшими не хотел. Ни одной битвы не выиграл. Остался один выход. И он решил предложить Алит невозможное. Покинуть эту вселенную. Логика такого решения очевидна. Двум мощным цивилизациям не ужиться в одной вселенной. Если погибнут Ксоры, погибнет и вселенная. Алит об этом не знали, а раскрывать тайну Высший не хотел. Не мог он признаться в поражении и неспособности уничтожить Алит. А так оставалась надежда на благополучный исход дела. Правда, весьма призрачная. Приняв решение, Высший не стал медлить и передал сообщение Алит. Алит, вы бились достойно и удивили меня. Тем не менее, ваше уничтожение – дело времени. Это Наша Вселенная. Я даю вам шанс уцелеть и предлагаю уйти в другую Вселенную. А эту оставить нам.